Глава шестая Заноза первой выскочила из машины, но не отходила от нее далеко, а присела, спрятавшись за бронированный бок. В руках она держала верный УЗИ, а глаза уже привычно обшаривали близлежащую местность в поисках зараженных или каких-нибудь признаков их близкого присутствия. Они почему-то не любят лес, — негромко сказал Грубер, садясь рядом с ней. Не знаю, с чем это связано, но даже те, кто переродился из животных, не любят находиться в лесу. Почти всегда предпочитают города или открытую местность, если, конечно, засады не устраивают. «Куда нас занесло?» — пробормотала заноза, ощутив накатывающую тошноту. Она покосилась на Грубера, но ничего больше не сказала интересная ситуация получается грубер внимательно осматривал деревья продолжая при этом говорить ты на меня так зыркаешь будто это я виноват в твоем плачевном положении а с другой стороны тебя постоянно тошнит как будто ты беременна. а так как я все же каким то образом виноват в твоем положении представляешь что она смогут подумать посторонние? мне плевать Тем более, что посторонних мы здесь вряд ли увидим. «Кто знает?» — Философски пожал плечами Грубер. «Стикс — непредсказуемая штука. Всегда найдется вероятность встретить продвинутый стаб за ближайшим поворотом». «И что ты предлагаешь?» Заноза немного напряглась, с подозрением, глядя на него. «Хм, это очень интересный вопрос». Грубер встал и принялся медленно расстегивать ремень. «Ты что делаешь?» Глаза девушки расширились, и она отпрянула, едва не упав. Глядя на мерзкую усмехнувшегося мужчину, она подняла УЗИ. «Расслабься!» Грубер расстегнул ремень и снял с него ножный с пугио. «Неужели я тебе не нравлюсь?» Заноза замотала головой. «Ну вот». — Слышь, Снегири, я ей не нравлюсь даже, несмотря на то, что выше тебя, представляешь? — Ага, представляю. Ты что же, решил развлечься? Не думаешь, что зараженные могут твоему интиму помешать? Девушка переводила взгляд с одного мужчины на другого, судорожно сжимая оружие. — А ты на что? Грубер так удивленно посмотрел на Снегиря, что тот не удержался и хмыкнул. «Будешь свечку держать и медляков отгонять, а потом поменяемся. А элиты здесь нет, это точно». «Не подходите», — внезапно спокойно произнесла заноза, прикладывая УЗИ к плечу. «Вот, Снегири, посмотри на нее. Еще говорят, что у мужиков только одно на уме. А у женщин...» Грубер, не обращая внимания на направленный на него ствол, шагнул к девушке и протянул ей пугио «На, держи. Немного у себя его подержишь, пока тебя колбасить не перестанет. Потом вернешь». «А ты вообще о чем подумала?» Он ухмыльнулся и принялся застегивать ремень. После этого повернулся к снегирю и уже серьезно добавил. «Что думаешь?» «Черт его знает». «Как-то здесь слишком спокойно. Настолько спокойно, что даже подозрительно». Снегири внимательно осмотрел округу, заостряя внимание на разных, казалось бы, незначительных на первый взгляд деталях. «Не знаю. Может, машину как-нибудь замаскируем и прогуляемся? Грибов в лесочке пособираем?» «Ты прямо мысли мои читаешь», — Грубер поморщился. Я вообще местность не узнаю, не помню, чтобы видел такое. Прямо самый настоящий лес. Как бы тут на зараженных, которые и зверья вылупились не нарваться. Он покачал головой и нырнул в машину, вытаскивая свой рюкзак. Снегирь же сел за руль и, не торопясь, подкатил джип поближе к раскидистому дереву. После этого они сноровисто накидали сверху веток, Все это время Заноза сидела на земле, прижав руки к лицу. Бум! Рядом с Занозой упал ее рюкзак. Она отняла руки от лица и посмотрела на стоящего рядом с ней Грубера. Для того, чтобы взглянуть ему в лицо, ей пришлось задрать голову. «Зачем ты это делаешь?» Во рту пересохло, и девушка провела по губам сухим языком. «Зачем я делаю что?» Грубер скрестил руки на груди, задумчиво разглядывая за носу. «Зачем ты надо мной издеваешься?» «Потому что ты ведешься». Грубер пожал плечами и отвернулся от девушки, наблюдая, как Снегирь наносит последние штрихи на маскировку их машины. «Вот снегири уже давно на мои подначки не реагирует. Это... скучно». «Со мной, значит, не скучно». Заноза поднялась, повесила свой пистолет-пулемет на плечо и подхватила рюкзак, закинув его на спину. «Пока нет, потом возможно. Ты как думаешь, в какую часть Стикса мы попали?» «Понятия не имею», — пожала плечами Заноза. «Я в географии Стикса не слишком разбираюсь». «В этом-то все и дело», — Грубер подошел к Снегирю. Никто не знает, как на самом деле выглядит Стикс. Наговорились? Снегирь отошел от большого шалаша, который был призван укрывать их джип от нескромных взглядов. Тогда двинули, пока светло. Если нам не повезет, то еще назад возвращаться. «Вообще-то быть пессимистом больше положено мне», — проворчал Грубер, поправляя лямки рюкзака на плечах и начиная движение, выбрав своим направлением едва заметную тропинку, которая отходила от того места, где они заехали в лес. Грубер был тем еще следопытом, поэтому понятия не имел, кто именно протоптал эту тропинку. Зверь, иммунный или зараженный? Но он не видел другой альтернативы, потому что так была меньшая вероятность нарваться на засаду слишком уж неожиданно, ведь разглядеть, где именно существо, протоптавшее тропинку, с нее сойдет, смог бы и человек, который совершенно не разбирался в следах. А лес оказался самым обыкновенным, смешанным. По таким лесам все трое рейдеров гуляли когда-то там, когда реальность Улья не стала для них единственно доступной. Сейчас же эта такая нарочитая нормальность ставила в тупик и заставляла нервно оглядываться по сторонам. «Смотри-ка, гриб!» Снегирь остановился и указал на самый настоящий боровик, шляпка которого торчала недалеко от тропинки. «Ты как хочешь, но мне что-то не хочется прикасаться к этому грибу». Заноза, нахмурившись, смотрела на безобидную на вид шляпку. «Я вот нисколько не удивлюсь, если узнаю, что в этой части улья грибы плотоядные». Никто из нас этому не удивится. К ним подошел Грубер, который успел отойти довольно далеко, пока не сообразил, что его спутники остановились, разглядывая какую-то диковинку. Я бы удивился, если бы этот гриб оказался самым обычным грибом, который можно сорвать и с удовольствием съесть, поджарив на костре. Вот только он задумчиво смотрел на предмет их обсуждения. Я не слишком понимаю, каким образом паразит Стикса, а я склоняюсь к мысли, что это все-таки грибок, может воздействовать на другой гриб. Насколько я помню, грибы-антагонисты обычно конкурируют за еду, а для паразита стикса питательным субстратом является живой организм, тогда как тому же боровику достаточно полезной для него почвы. Грубер посмотрел на снегиря. В любом случае, советую не любоваться грибом, рассуждая о его природе, а продолжать двигать ножками, иначе мы далеко не уйдем. Слушай, Грубер... От чего ты раскомандовался?» — Заноза посмотрела на него с вызовом. «Потому что я выше. Ты что, забыла?» Грубер усмехнулся и, развернувшись, снова направился по тропинке. Шедшая следом Заноза пару секунд посопела и быстро пошла за ним, принаравливаясь к широкому шагу шедшего впереди рейдера. Замыкающий их группу снегирь не задавал глупых вопросов, а просто занял свое место в строю. После случая с грибом они шли быстро, не отвлекаясь больше на посторонние предметы. Внезапно Грубер поднял вверх руку, призывая остановиться. Он сам не мог внятно объяснить, что же его насторожило. Просто чувствовал какое-то напряжение, словно воздух завибрировал, как натянутые струны. Снегирь ничего не видел, но почувствовал скопившееся в воздухе напряжение. Он медленно стянул с плеч рюкзак и опустился на одно колено, поднимая верную сайгу. «Что происходит?» — шепотом спросила заноза, но Грубер перебил ее. Шш, «Тихо!» Он немного повернулся и теперь стоял к занозе полубоком. Внезапно Грубер скинул рюкзак на землю и схватил автомат, резко сдергивая его с предохранителя. Но сделать выстрел он не успел. Раздался сухой треск, и заноза, которая стояла у Грубера за спиной, взлетела в воздух, подхваченная разложенной на земле сетью, которая была так искусно замаскирована, что рейдеры ничего не заметили, когда шли по этой тропинке. Сразу же за первым раздался второй щелчок, и Снегирь почувствовал, как его сбила с ног похожая сеть, внутри которой он очутился. Что-то сделать в данном случае было довольно проблематично, тем более из того положения, в котором Снегири находился, сидя, опираясь на землю одним коленом. «Опусти ствол, парень!» Или твоих спутников сеть порежет на сотню-другую маленьких человечков? Видимо, тот или те, кто установил ловушки, использовали какой-то прибор, который рассеивал звук, создавая такой эффект, что невозможно было определить, откуда раздавался голос, словно он слышался отовсюду. «Да чтоб твоя могила членами обросла!» Выругался Грубер, ставя автомат на предохранитель и опуская ствол вниз, не выпуская, однако, оружия из рук. Протянув свободную руку, он дотронулся до сети, в которой за заноза. Сеть была изготовлена из какого-то материала, который только внешне напоминал веревку. Стоило нитям натянуться, и они приобретали прочность металла и запросто могли пройти сквозь человеческую плоть, если создать им определенные условия. «А вот ругаться не надо, парень!» — в голосе прозвучало осуждение. «Неправильно это!» «Вот только тебя не спросил, как мне разговаривать. Показался бы, что ли?» Грубер старался не вертеться, чтобы совсем не дезориентироваться. И покажусь, почему бы не показаться, в голосе прозвучала насмешка. Ты только за ствол не хватайся, потому что кроме неприятностей ничего на свою голову не найдешь. Даже если получится меня убить, живыми вы отсюда не выберетесь. Это всего лишь старшая группа пограничников так что моя жизнь или смерть особой погоды не сделает. Так что не суетись, не суетись. Пограничников? И что здесь за граница такая, на которой тусят пограничники? Грубер немного развернулся, чтобы увеличить угол обзора. И да, мне дико повезло, что я сейчас не болтаюсь в этой авоске, пытаясь защитить яйца, как это делает Снегирь, Или у вас просто авоськи закончились?» «Какой ты любопытный!» — в голосе снова прозвучал смешок. «Ведь на самом деле неважно, попал ты в сетку или стоишь сейчас на своих двоих. Наличие двух занятых сетей делает тебя еще более уязвимым, чем твоих беспечных приятелей. Какой-нибудь Мур с тобой не согласился бы?» Грубер почувствовал, как начинает дрожать рука, сжимающая автомат. «Не знаю таких, но если ты говоришь про тех, кто готов ради себя любимого пожертвовать друзьями, так это не люди. Такие же зомбаки, как и те, что ошиваются вокруг. Только внешний вид сохранить смогли, и чутка мозгов. А так ничем не отличаются. Кроме вкусовых предпочтений». Грубер слегка переступил с ноги на ногу. «Я помню, мне говорили». Человек в хорошем лесном камуфляже появился совсем не с той стороны, откуда его появление ожидал Грубер. Он вышел из-за деревьев сбоку от рейдера, и только легкий шелест листвы да вовремя озвученная подсказка Зины, которая контролировала окружающее пространство по мере своих весьма ограниченных сил, Не дало заставить Грубера совсем уж врасплох. Он резко развернулся в сторону пограничника, как тот сам себя назвал, направляя на него дуло автомата. «Я же сказал, парень, мое убийство тебе ничего не даст», мужик снисходительно рассматривал рейдера. «Я здесь не один, так что положи ствол на землю, будь умницей», и он негромко рассмеялся. «Я посмотрю, все это очень смешно. Вот только, наверное, у меня что-то не так с чувством юмора, раз я не могу разделить с тобой веселье». Сквозь зубы процедил Грубер, но опустил автомат на землю, когда после знака пограничника, который он подал кому-то, кого Грубер никак не мог засечь, негромко вскрикнул Снегири, начавший затем материться сквозь зубы а на землю в пределах видимости Грубера упали несколько капель крови. «Снегирь, ты как? Все наиболее ценное на месте?» «На месте», — глухо ответил Снегирь, уже не пытаясь лишний раз шевелиться, чтобы не пораниться оставшиеся необычайно прочными и острыми нити. Но он чувствовал, что те места, которые вынуждены соприкасаются с сетью, начинают понемногу вдавливаться в ячейки, пока причиняя только боль от давления, но еще немного, и они начнут резать кожу. И что дальше? Грубер смотрел на мужика, который остановился возле сетки, в которой сидел снегирь, и разглядывал его с вялым интересом. А «Дальше ты дашь себя связать, чтобы избежать недоразумений. Мы спустим ловушки на землю и отведем вас в наш поселок. А там пускай староста разбирается, что с вами делать». «Поселок?» — Грубер с удивлением уставился на мужика, словно увидел его впервые. «Высокий, хорошо сложенный, физически сильный. Все это было видно даже через камуфляж». Небольшая русая бородка закрывала нижнюю часть лица. Это была ухоженная борода, а не очень сильная небритость. Голубые глаза смотрели на Грубера насмешливо. Коротко остриженные темно-русые волосы довершали картину. Такие мужчины, как правило, нравятся женщинам и прекрасно это осознают. Вот только... Грубер медленно, стараясь не раздражать лишний раз мужика, проговорил. «Под громким словом «поселок» ты подразумеваешь стаб?» «Какой стаб? О чем ты вообще бормочешь?» Мужик нахмурился, а из его глаз пропала смешинка. «Островок стабильности в постоянно меняющейся реальности». Грубер не выдержал и хохотнул. «Ну хорошо, пусть будет поселок». «У поселка есть название?» «Конечно», — пограничник прищурился. «Вторая тага». «А есть еще и первая?» Грубер сложил руки вместе и протянул пограничнику. «Есть еще и пятая». К ним подошел второй мужик, одетый так же, как и первый, только в отличие от командира, он был темноволосый. «Что скажешь, Митрич, этих опускаем?» «Как-то мне не нравится идея моего опускания», — пробурчал Снегирь и тут же почувствовал, как сетка, в которой он находился, как в мешке, падает. Сгруппироваться не получилось, и Снегирь сильно ударился спиной и головой, что ненадолго вывело его из разряда собеседников. Нет, сознание он не потерял, но на несколько минут выпало из понимания окружающей действительности. Помогать им выбираться из сеток никто не спешил, а потому что со стороны занозы не слышалось ни одного звука, можно было прийти к выводу, что девушка упала еще более неудачно, чем снегирь. Митрич в это время тщательно связывал руки Грубера, который судорожно соображал, куда же их занесло. «Слушайте, а мы вообще далеко от пекла находимся?» Или от удавки, или от внешки. Ну, хоть от какого-нибудь известного ориентира. Попытался он еще раз выяснить необходимую им информацию. «Я не соображу, о чем ты говоришь». Митрич подергал узлы и удовлетворительно кивнул головой. «Странные названия для поселков». «Это не...» — начал Грубер и осекся. Кашлянув, он продолжил. «Ну, хорошо. А города какие-нибудь поблизости есть?» «Зачем ты спрашиваешь?» Чернявый смотрел из-под лобья, неприязненно. Ему явно не нравились их пленные. Если бы не присутствие Митрича и, возможно, кого-то еще, то вряд ли Грубер мирно разговаривал бы с ним. Но тогда у них, может быть, появился бы шанс остаться несвязанными и на свободе. «Да просто интересно.» пожал плечами Грубер. «Города есть. Два города. Большие, странные. Но они каждую неделю словно исчезают и заново появляются со всеми людьми и вещами. Но там все зомбаками становятся. А тебе зачем это знать? За сокровищами, что ли, охотишься?» Митрич, не торопясь, направился к Снегирю, доставая на ходу нож. Грубер напрягся, но пограничник всего лишь перерезал веревки, или из чего эта проклятая сеть была сделана, и помог Рейдеру подняться, сразу же сноровисто связав руки. «Ага, за сокровищами». Грубер подошел к другу, внимательно осматривая его, ища взглядом ранения. «Так как называются эти города? У них же есть название?» Грубер не терял надежды выяснить, где они очутились хотя бы приблизительно. «Понятия не имеем», — пожал плечами Чернявый. «Указателей возле них нет, а спросить не у кого. Митрич же сказал, что все жители в зомбаков превращаются». «Ну а вы?» Грубер убедился, что со Снегирем все в порядке и направился к сетке, в которой зашевелилась заноза. «Вы-то как здесь оказались?» «Однажды наш поселок просто оказался в этом проклятом месте». Митрич нахмурился и двинулся к девушке, опережая Грубера. «В ту же ночь на нас напали зомбаки, еле отбились. Так и живем с тех пор, постоянно ждем очередного нападения». Грубер остановился, недоверчиво глядя на Митрича. «Это что же получается?» Поселок пошел на перезагрузку, появился волья улье и сразу же стал стабом? И никто из местных жителей не стал зараженным? Этого просто не может быть. А как они узнали основные понятия? Про тот же живчик, например. Хотя Грубер поймал себя на мысли, что не удивится, если они узнают, что эти люди понятия не имеют о том, чем заполнены их фляжки. «И что, из вас никто не заразился?» Грубер в этот момент проходил мимо чернява, который бросил на него злобный взгляд, в котором четко прослеживалось желание выпотрошить незваных гостей с особой жестокостью. «Бог миловал!» Митрич выволок отчаянно сопротивляющуюся занозу. «Ты глянь, Никола, баба! В штанах! Ту срамота!» Грубер оглянулся на снегиря, который недоуменно переводил взгляд с одного пограничника на другого. Пока происходящее плохо укладывалось в головах обоих, но делать какие-либо выводы было преждевременно. Слишком мало информации и слишком уж она нереальна. Грубер молча всматривался в лица поймавших их людей, пытаясь найти в них ответы. Он хотел, чтобы все было просто чтобы это было всего лишь сумасшествие, пусть даже одно на двоих, хоть что-нибудь. «Эй, Митрич, Никола, вы долго там еще возиться будете?» Среди деревьев раздался недовольный голос третьего мужчины, и Грубер поздравил себя за то, что послушал интуицию и не стал пытаться делать глупости вроде попытки освобождения. «Так, слушать мою команду!» В голосе Митрича появились стальные нотки. «Сейчас Леха отведет этих залетных к старости. Пусть Кузьмич сам с ними разбирается. Остальным вернуться на точки и продолжить наблюдение. Выполнять!» Чернявый Никола поморщился, но напрямую оспаривать приказ не стал. Он просто растворился среди деревьев. Грубер только один раз моргнул, как его не стало видно. Точно так же через полминуты растворился в лесу Митрич. Зато на тропинке появился новый персонаж. Невысокий паренек лет пятнадцати, который хмуро посмотрел на пленных и кивнул на тропинку перед собой. «Впереди идите, с дороги не сворачивать, не пытаться убегать. Хотя попробуйте», — он пожал плечами. «Скоро правый город начнет меняться, так что зомбаки только обрадуются незапланированному корму». Рейдеры решили не спорить. Их оружие парень тащил на себе, так же, как и рюкзаки. Надо отдать должное пограничникам. Копаться они в чужих вещах не стали, так что есть шанс, что неведомый Кузьмич выскажет мнение в их пользу. Да и прав парень — Становиться на пути, спешащих к перезагруженному кластеру измененных, это каким же тупым придурком надо быть. А в стабе, каким бы он ни был, все равно спокойнее и безопаснее. И есть возможность понять, где они очутились и как им отсюда выбраться. Поэтому ни Грубер, ни Снегири, не пребывающие в легкой прострации заноза, попыток бежать делать не стали — А послушно пошли впереди парня по тропинке, которая теоретически должна была вывести их к этому странному стабу.